Глава тридцатая «Значит, ты все-таки не разрешишь смешать для тебя идеальной негрони?» Спросил Энрика, когда они вошли в лобби отеля, где остановилась Кэсси. Она непроизвольно огляделась, чтобы проверить, нет ли здесь членов ее экипажа. Никого. Вестибюль был маленьким по сравнению с Роял Финишан. Скорее гостиной, чем бальный зал. С низкими потолками и скромным декором. Она заметила фальшивые шпалеры на стенах в стиле Ренессанса, и выцветшую кушетку, на которой присела днем. «Не разрешу», — ответила Кэсси. Она все-таки бросила тоскливый взгляд в сторону бара, когда они проходили мимо. Слух уловил звон бокалов, смех и музыку, время от времени перекрывавшую звуки вакханалия. Они поужинали в романтичной троттории, где стены были выложены кирпичом, а зал освещали свечи в кованых канделябрах. Энрико дружил с помощником шеф-повара, и они поели, как короли, причем... За мизерные деньги. Ровно такую сумму они и могли себе позволить. Кэсси никогда не пробовала настолько вкусный салат «Пансонелла». Все помидоры в нем были разных оттенков оранжевого и красного. Энрико сказал, что домашняя вина тут великолепно но Кэсси упорно отказывалась от алкоголя, поэтому воздержался и ее спутник. Она сидела спиной к стене, прихлебывала газированную воду и поглядывала на дверь. Она сама не знала, что высматривает. Она сама не знала, кого высматривает. По правде говоря, она не верила, что Миранда или кто-то еще появится в зале ресторана, но после фьюмичина ей не хотел сидеть спиной к входу. Вечер получился чудесным, несмотря на стоический отказ Кэсси от привычных удовольствий. Никакого бухла, никакого секса. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Энрика проводит ее в номер, чтобы отдать пистолет. Фактически она знает о стрелковом оружии больше, чем он. Он не осмелился достать беретту в ресторане, поэтому они договорились, что спрячутся в ее номере. Она отчетливо дала понять, что секса не будет, но знала, он все равно не теряет надежды. Ну, конечно, юноша столь не по годам очаровательный, не привык, чтобы ему отказывали. Войдя в номер, она увидела, что на стационарном телефоне мигает красная лампочка и встревожилась не на шутку. Энрика отошел к окну, повернулся к ней спиной и терпеливо застыл в обрамлении штор. Кэсси взяла трубку. Выяснилось, что ей пришло два сообщения. «Привет, это Макайла». «Я только вселяюсь. И как я не додумалась спросить номер твоего мобильника, хотела убедиться, что у тебя все в порядке. Ты как, настроение чего-нибудь выпить? Не присоединишься к нам за ужином? Я в 713 сейчас почти пять часов». Запомнив номер комнаты коллеги, Кэсси прослушала второе сообщение. «Алло, Кэсси, это снова я, Макайла. Мы встречаемся в лобби в 7.30, приходи, если хочешь. Разумеется, не давлю». «Может, ты отправишь мне СМС, когда проснешься или вернёшься в гостиницу?» Далее следовал номер телефона. Записав его, Кэсси набрала сообщение. Она сожалеет, что не прослушивала автоответчик, сейчас она в своём номере, с ней всё в порядке, выходить никуда не хочет и благодарит Макайлу. «Всё окей?» — спросил Энрика. «Да, просто коллега хотела убедиться, что я в своём номере, у меня всё нормально». «Хорошо». Он взял книжку Толстого, лежавшую на прикроватной тумбочке рядом с гостиничными цифровыми часами. «Ты читала Карла Леви?» «Нет». «Почитай, если тебе нравится Толстой. Он прекрасно писал об итальянских крестьянах, о моем народе. Они с Толстым родственные души. У будущего древняя душа, если я правильно помню». «Спасибо. Вряд ли я найду его в киосках при аэропорте». «Поищи, когда вернешься домой». Что-то в его тоне навело Кэсси на мысль, что дом может оказаться для нее несбыточной мечтой, гаванью, которую она больше никогда не увидит. И все же Энрик улыбнулся, сел в изножий кровати и похлопал по матрасу, приглашая Кэсси устроиться рядом. Уходя днем из номера, Кэсси не заправила постель. Когда она села, Энрик достал пистолет, отдал его ей и полез в передний карман джинсов за патронами. Пистолет был тяжелее, чем она ожидала, но ей понравилась его простая цельность его увесистость он казался надежней ружья а запах запах металла и смазки мгновенно вернул ее в классную комнату в тот ранний осенний полдень когда она сидела на курсах по безопасной охоте и от полицейский рассказывал какие типы магазинов существуют трубчатый коробчатый барабанный и где в патроне порох потом Кэсси оказалась в лесу погрузившись в совсем другие воспоминания осенний холод запах мокрых листьев и прелы земли гниющего дерева, сырой одежды. Она вспомнила пивное дыхание отца, когда он показывал следы оленя в мягком грунте или оленей помёс среди листьев сразу за узкой тропой. Беретта 92 была совершенно чёрной. Кэсси вынула магазин, чтобы убедиться, что он пуст. передернула затвор. Там тоже не было патрона. «Такие маленькие пульки», заметил Энрика. Он высыпал четыре патрона себе на ладонь, а пятый покатал между большим и указательным пальцем. Кэсси забрала у него патроны. «Пистолет поместится все пять?» Кэсси осмотрела магазин. «Да, по-моему, поместилось бы втрое больше». «Нужно было стащить побольше», — покачал головой Энрика. «Боже, нет, этого хватит». Заряжая магазин, Кэсси подумала, что процесс очень похож на заполнение игрушки дозатора для леденцов, когда вставляешь в трубочку по одному леденцу за раз. Кэсси вложила магазин в рука пистолета и вжала его ладонью до упора. Она надеялась, что все сделала правильно. Кэсси положила пистолет на прикроватную тумбочку рядом с телефоном. В присутствии Энрика ей не хотелось знакомиться с пистолетом, примеряя рукоять к своей ладони. Она сделает это, когда останется одна. «И что теперь?» — спросил он. По дороге в отель они купили большую металлическую коробку с шоколадными конфетами из пируджа Планировалось, что завтра утром, выезжая вместе с остальными членами экипажа из гостиницы, Кэсси оставит коробку на ресепшн, где будет работать друг Энрико. Разряженный пистолет она спрячет на дне под конфетами. «Я тебя поблагодарю и провожу до двери». «Ты примешься поедать шоколад?» Она улыбнулась. «Какой же он все-таки очаровательный!» «Безупречная игрушка!» «Может, и слопаю пару штук. Надо же освободить место для пистолета». «И попытаешься хоть немного поспать?» — спросил он. «Пожалуй, если кто-то и хочет меня убить». У него за полдня была куча возможностей. Инрика взял ее кисть обеими руками и заглянул в глаза. В искусственном освещении номера его глаза казались сонными. «Но тебе страшно», — ты попросила оружие. «Сейчас мне страшно гораздо меньше». «Но что будет завтра? А послезавтра? А после послезавтра «Ты составила план?» Она поднесла его руку к своим губам и поцеловала пальца. Потом еще раз. «Нет у меня плана». — ответила она. — Хотела бы я, чтобы он был, но его нет. Честно говоря, с того момента, когда, проснувшись в Дубае, обнаружила рядом мертвого Алекса Соколова, она жила даже не сегодняшним днем, а ближайшим часом. Сначала ей хотелось сбежать от трупа и ареста, добраться до аэропорта Деголя. Потом ей просто хотелось приземлиться в Америке. Потом найти адвоката. Потом как-то пережить допросы ФБР. Потом... Потом... Потом... Но она не могла рассказать все это своему гостю, поскольку он верил, или притворялся, что верит, то, что Алекс Соколов был жив, когда она покидала номер. «Ну, а у меня есть план», — произнес он игриво, скинув бровь. Кэсси покачала головой. «Это не то, что ты подумала». «Я тебя насквозь вижу. Считаешь, я не устаю перед таким красавчиком, как ты». «Что ж, ты правда красавчик, я тобой очарована, но я стараюсь делать все правильно, быть лучше». Поэтому, пожалуйста, хватит меня искушать и не так просто держать себя в руках. Нет, я предлагаю включить телевизор и поиграть в приставку или фильм посмотреть. И думаю, надо бы позвонить вниз и заказать целый жбан кофе для меня. Я не могу этого позволить. Говорю же, я не хочу так рисковать. Можно я тебе кое-что скажу? Конечно. Я уже поговорил с охраной. Сказал им, что у нас остановилась убойная борт вертихвостка, а значит, репортер из газеты, с телевидения. Постарается пробраться в отель. и мы ребят в лобби и муха не проскочит. Она отклонилась назад и окинула Энрика оценивающим взглядом. «Ничего себе! А ты молодец!» «Впечатлена!» «Еще бы!» Он взял в руку пистолет. «И у нас кое-что есть. Мы останемся тут вместе. Посмотрим телевизор и поиграем в приставку, и никто на свете не сделает нам ничего плохого». Эсси забрала пистолет, опасаясь случайного выстрела. «Хотела бы я, чтоб так и вышло, но нет». Она встала и, потянув Энрико за руку, подняла его с кровати. Потом отвела к двери. «Коробка конфет с береттой твоего дяди завтра утром будет на ресепшене», — сказала она. «Напиши мне», — попросил он. «Ладно». «Увидимся на следующей неделе?» «Да, разумеется», — ответила она, сама себе не веря. У Кэсси было чувство, что больше она никогда не увидит этого парня. Она торопливо чмокнула его в щеку, еще раз поблагодарила и пожелала доброй ночи. После ухода Энрика она, по совету адвоката, заперла дверь на замок. Кэсси села на стул напротив двери и потренировалась с береттой, поднимая ее двумя руками. Она зашмурила один глаз и уставилась через прицел на дверной глазок, потом прицелилась в ручку двери, сняла пистолет с предохранителя, снова поставила на предохранитель. Время наступило ночь, но на Манхэттене только приближалось обеденное время. Кэсси написала сообщение Ани с вопросом, есть ли новости. Та ответила, что новостей нет. Тесси написала сестре. Она просила прощения за то, что наградила проблем, не только сейчас, но и за многие годы, и добавила, что любит ее. Тесси написала Джиллиан, поблагодарила за все те случаи, когда подруга отвозила ее домой, и придерживала волосы, пока ее тошнила над унитазом. Нет, унитазами. Множественное число. Унитазами в барах, унитазами в клубах, унитазами в домах других людей — Кэсси посоветовала Поле следить за Майкой, намекая на их общую шутку о том, что вместе они напиваются с неимоверной скоростью подчас одна из них оказывается без Майки. Кэсси вспомнила, что тоже придерживала волосы Пола в точности, как Джиллиан помогала ей. Кэсси написала Мэган, передавая от меня привет Бранденбургским воротам, и добавила, что работа с Мэган всегда доставляла ей удовольствие. В конце сообщения она поставила хэштег «Пелеминьон», напоминание о том случае, когда Мэган обслуживала в первом классе исключительно мерзкого и злобного зануду. Он уронил филе миньон на пол салона и принялся жалобно причитать, словно виновата была Меган. Та с искренней улыбкой ответила: "Какое счастье, что у нас есть еще!» Потом отправилась в туалет, вымыла мясо водой из-под крана, подогрела заново и подала его этому гнусному типу на тарелке. И Кэсси написала Бакли ответ на его недавний вопрос: "В чем разница между бортвертихвосткой и птицей Феникс? И та и другая" «Чудо в перьях. Та и другая рискует опалить перышки и жечь все живое. Но борт вертихвостка не твой вариант». Она надеялась, что шутка развеселит его, но сама поюжилась от того, насколько правдиво прозвучали ее слова. И дело даже не в пьянстве. Реальность заключается в том, что она отравляет все вокруг себя. Она в любой момент может унизить человека, которого любит или полюбит когда-нибудь. Слишком часто она или тащит своих близких за собой вниз по наклонной, или выталкивает их из своей жизни. В лучшем случае людям, оказавшимся рядом, приходится о ней заботиться. Сегодня, даже будучи трезвой, она заставила добросердечного молодого человека украсть у своего дяди пистолет. МакКайло потратила на нее время, чтобы отвезти в отель, когда в нее брызнули из перцового баллончика. И она напала на незнакомую женщину в международном аэропорту. Она написала бакли второе сообщение. «Я пошутила, но знаю, это правда, бакли я никогда еще так не откровенничала». Я не твой вариант, вообще ничей. И дело даже не в том, что я вру или что пьянствую. Дело в том, кто я, какая я. Поэтому не жди меня, ничего от меня не жди. Я только разочарую тебя, а ты заслуживаешь большего. И это тоже чистая правда. Поймёт ли он, что она с ним прощается? Возможно, нет. Но поймёт, когда она не ответит на следующее сообщение и на следующее, или потому, что поступит правильно, или потому, что умрёт. В конце концов, Кэсси включила телевизор нашла американские каналы. Устроилась на кровати, прислонившись к изголовью, положила пистолет рядом с собой и стала смотреть ситком про гениальных, но стеснительных и неуклюжих молодых физиков. Она решила смотреть что угодно, только не новости. кесси уже задремала, когда ее разбудил оглушительный визг пожарной сирены.